Глава шестая Рядом с Минаром, что стоял на помосте, располагался молодой рыцарь Сир-Адим, разделивший с бывшим оруженосцем Сир-Арона все злоключения в подземельях и ставший для него кем-то вроде ординарца и первого помощника. Место с другой стороны занимал Даар в черном плаще, носивший титул Верховного Связного и еще несколько его сородичей в одежде такого же покроя, но алого и синего цветов. Прочие обитатели лесного поселения собрались перед помостом, заполнив всё пространство вокруг него. Мы встали в стороне, чтобы не мешать. Да здравствует свет и рассвет, и смиренные дары, и будущее, которое нам предсказано, заговорил верховный связной мерно, точно читая стихи. Мы, дети великого каменного дома, вышли наконец на поверхность И всё это случилось благодаря великому прорицателю. Во славем же того, кто произошёл из другого племени, но принёс свободу нам. Собравшиеся вокруг помоста разразились одобрительным гулом. Но этого недостаточно, продолжил верховный связной. Чтобы обрести настоящее убежище на поверхности, мы должны ещё многое сделать, и поведёт нас на этом пути всё тот же великий прорицатель. Я принёс вам весть, заговорил Минар. О том, что есть земля далеко от этого мира, где можем мы поселиться и спокойно жить, так чтобы никто нам не мешал. Я сам посетил эту землю обетованную и готов отвести вас туда, если вы решите, что цена, которую запрашивают с вас за доступ, не чрезмерна. Дары слушали своих правителей в благоговейной тишине, не позволяя себе даже кашлянуть. Молчали дети, которых среди выходцев из-под земли было не очень много. Минарж же в подробностях описал землю, покрытую руинами строений народа, на чьих гербах был морской змей. Поведал, что путь на остров, лежащий далеко за пределами Бездны, открыли ему посланцы Сирраджама, правителя города Рамдир, и что взамен они попросили о помощи в грядущей битве. При упоминании о Аалов над площадью пронёсся ропот. Древняя вражда похоронена под пластами времени, воскликнул минар, пресекая его. Не дайте ей вновь вспыхнуть в ваших сердцах. Решайте, глядя в будущее, а не в прошлое. Если мы позволим кровный разпре расгореться вновь, то не обретём мира, а лишь позор, горе и смерть. Да, вы послушно смолкли, гнев покинул их лица. После того, как великий прорицатель закончил свою речь, Его место занял Верховный связной. Судьба нашего народа возвещена, объявил он с радостью в голосе. Сегодня же первый отряд разведчиков отправляются к новой земле. Готовьтесь и собирайтесь. Мы переглянулись. Ну что, действуем, как решили, спросил я. Конечно, хором ответили мне Роб и Арк. Мы договорились заранее, как будем вести себя в том случае, если придется повезти дааров на остров. Мы с Айком и Эйя остаемся тут и доставим радостную весть Сиру-Джаму, а остальные двое моих друзей отправятся в путь с даарами, чтобы, если что, помочь им своей колдовской силой. Не прошло и часа, как из лесного селения вышла процессия из полусотни дааров. Разведчики, которым предстоит взять под охрану портал и рассеяться по острову, определить, где лучше всего будет разместиться пребывающим сородичем. Повел их Минар, а рядом с ним шагали Роб и Арк. Второй караван, на этот раз большей частью из женщин и детей, выступил в путь позже, и его возглавили Сир-Адим и несколько Дааров из Совета. Лиловокожие тащили немногочисленные пожитки на своих плечах и покидали поселок без печали. Слишком немного времени провели они здесь по сравнению с вечности в подземельях, и не успели привыкнуть. Третья партия переселенцев отправилась через два дня, и одновременно с ней покинули Дааров и мы. Нам предстояло добраться до окрестностей Рамдира в темноте, избежав встречи с патрулями имперцев и найти вход в подземный тоннель. Яма на склоне холма выглядела так обыкновенно, что увидеть я ее в первый раз никогда бы не поверил, что в ней есть что-то необычное. Попытавшись ткнуть в неё мечом, я не нащупал ничего. Не больше приуспел и Эйя, попробовавши копать по бокам от ямы. "Те, кто создал это, умели не только строить, но и прятать", проговорил Айк, наблюдая за нашими попытками. "А ещё и защищать, лучше не трогайте". "Ты прав", сказал я, убирая меч в ножны. "Если это то место, То самое проворчал Эйя. Я вон ту кривую елку запомню. Обратный путь от поселения Дааров мы проделали без особенных проблем. Лагерь генерала Арнава мы оставили в стороне. Дозорных из числа зевающих ленивых недотёп с обозной выправкой обманули без труда, на алов, к счастью, не наткнулись. Теперь осталось убедиться, что мы не ошиблись с местом и что нас действительно будут ждать здесь ночью. Дверь открылась в тот момент, когда полностью стемнело, причём совершенно бесшумно. Раз, и на месте ямы объявилась каменная плита, отошла в сторону, открывая тёмный проём, и из него шагнул насторожённый ажье, а за ним сам сирджам. "О, ваша светлость!" воскликнул я обрадованно, титулуя собеседника формально неправильно, но по фактическому статусу правителя большого города. Не ждал, что вы лично появитесь здесь. Решил размять ноги. Сидеть на одном месте мне надоело до ужаса. Ну, рассказывайте. Удалось ли вам договориться? Удалось. Тогда где же их войско? Или оно спряталось вон в тех зарослях? Войско будет, но позже, — сказал я и в подробностях поведал Сиру Джаму о том, как шли наши дела с Даарами. «То есть для начала они уведут всех своих на этот далекий остров?» спросил он, недовольно хмурясь, когда я замолк. «Именно так, сир. Веришь ли ты их предводителю?» «Верю». «Что ж, тогда и мне придется поверить». «Ваша светлость, как дела в городе?» вступил в разговор Эйя. «Пока все тихо», сказал сир Джам. «Имперцы держатся отдельно, нелюди отдельно. Судя по данным разведки, готовят тараны, осадные лестницы, все прочее и только. Похоже, ты, Дарольд был прав насчет того, что как минимум неделю ничего не произойдет. Так точно, ничего, кивнул я. Арнава должен получить приказ императора, только тогда он сможет пообещать А.Т. То, что она хочет, или отказать ей. Но второе маловероятно, поскольку генерал без помощи А.Л.О. Ничего сделать не в состоянии, и этого он уже понял». Да, пока город на нашей стороне, сержант потёр подбородок. Ну ладно. Значит, свизные будут ждать вас и войска даров тут каждую ночь. Поторопите этого пророка. На этом мы и распрощались. Крепость, стоявшая в излучине реки, была даже больше той, которую мы осматривали на побережье. Могучие бастионы сумели устоять перед всесокрушающими зубами времени, хотя улицы поросли травой и даже кое-где деревьями. Уцелел и дворец, всё ещё красивый, со зваяниями в виде морского змея, стоящего на хвосте, что украшали каждый угол. Минар и его свита ходили по дворцу, изучая расположение комнат. От звука их шагов разбегались мыши, белки и другие мелкие животные, что в отсутствии людей выбрали здание местом своего обитания. Даары осматривали дворец с восторгом, им тут откровенно нравилось. Наверняка во время своего пребывания на земле они строили нечто подобное, но затем на века оказались заперты в Рахвор Драср прекрасным, но неизменным. Минар же, в отличие от сопровождающих, выглядел мрачным и озабоченным. Он видел, сколько всего предстоит сделать, чтобы вернуть этому месту жизнь и величие. Когда обход оказался закончен, он взял верховного связного под руку и отвел в сторону. «Теперь это наш дом», — сказал он, остановившись в огромном помещении без крыши, но с зелеными и синими колоннами, что теснились вдоль стен. «Да». Великий прорицатель, воскликнул Верховный связной. Но ты понимаешь, что я не могу здесь остаться, заявил Минар решительно. Да, великий прорицатель, ответил Дарк. Я не могу остаться, потому что у нашего дома есть цена, и её надо выплатить, продолжал объяснять Минар, хотя с ним никто не спорил. Сегодня я во главе войска отправлюсь в путь, чтобы оказать помощь, которую я обещал. Здесь же распоряжаться будете ты и совет. А ещё в помощь тебе я оставляю Сира Адима. Но как же? Я хотел пойти с тобой, воскликнул, услышавший эти слова молодой рыцарь. Строить и восстанавливать не менее почётно, чем сражаться и лишать жизни. Задача перед вами стоит очень трудная. Нужно разместить даров так, чтобы они не мешали друг другу отремонтировать множество зданий, организовать охоту и рыбалку, отлов животных для приручения, чтобы наш народ не знал голода, выставить дозоры и изучить весь остров до самых дальних уголков, чтобы убедиться, что тут нет никакой опасности. Дело это трудное и долгое, и ты именно тот, кто может с ним справиться, я верю в тебя. Услышав эти слова, молодой рыцарь немного приободрился. Сколько ты планируешь отсутствовать, великий продицатель, спросил верховный связной. Сейчас трудно сказать, минар пожал плечами. Это же война. Пока не сдержу своего слова. Я вернусь лишь когда мы разобьём тех врагов, что угрожают осаждённому городу. Сколько воинов ты возьмёшь с собой? 4 сотни. Так тому и быть, идар склонил голову. Вот и славно, минар решительно кивнул. Тогда за дело. В окрестностях дворца царила суета. Только что прибывшие в город дары расчищали улицы с помощью топоров, выбирали те дома, что получше для поселения. Таскали каменные блоки и брёвна, стучали молотками и переговаривались, понимая, что наконец-то обрели настоящий дом на поверхности под светом солнца. Войны, готовые отправиться на войну, выстроились плотным квадратом, решительные суровые лица, идеальная выправка, оружие и доспехи в полном порядке. Минар отдал команду, и его отряд двинулся к тем воротам, за которыми начиналась дорога, ведущая к лесу, где укрывался огромный портал. Мы встретились там, где и планировали, в покинутом уже селении Идаров. Увидев меня Айка и Эйо Арк и Роп разразились приветственными восклицаниями. Минарж же остался бесстрастным, как и его вышколенные воины. Мы прибыли, как и обещали, и готовы исполнить свою клятву, сказал он серьёзно. Несмотря на громкое заявление о том, что Нординия покидает земли Магнии, царственный лис никуда уходить не собирался. Он со своими воинами встал лагерем достаточно далеко от Рамдира, чтобы не казаться частью армии генерала Арнава, и достаточно близко, чтобы в случае чего вмешаться в события. Возможно, он ждал своего часа в борьбе за древний город, а может, он просто не хотел возвращаться домой. Если вернешься, то того и гляди, придется участвовать в большой войне, идти на юг, сражаться вместе с троллерами и дикими нордами, Вряд ли Сир Леор, о котором давно ходили слухи, что он сам мечтает о троне, сильно жаждал подобной участи. Наверняка он решил выждать, посмотреть, как обернётся ситуация, и лишь затем вступить в дело. Элсон, когда я в последний раз наблюдал за ним через дальновидение, был жив, хотя его заковали в кандалы, не кормили и избивали каждый день. Южанин держался благодаря опыту и силе воли. И начал вызывать сочувствие у простых воинов Нарденцев, которые не верили, что их пленник Колдун и раптали на жестокость своих командиров. Мы выдвинулись в ту сторону, где стоял лагерем Сир Лиор, почти сразу после прибытия даров, отдельного скакуна мы нашли и для Минара, который давно не ездил верхом и сейчас с удовольствием вспоминал былые навыки. Дары же смотрели на наших верных животных с недоверием и отказались даже попробовать. Ничего. Мы от вас не отстанем, не сомневайтесь, сказал один из них, самый высокий, чёрный доспехи которого украшалась серебристая гравировка. Вскоре выяснилось, что лиловокожие воины и вправду могут держать темп наравне с конями, если не пускать тех в рысь или голубь. Вперёд мы выслали разведчиков, чтобы случайно не наткнуться на отряд имперцев или аалов, шли целую ночь, в самую глухую пору остановились поесть и отдохнуть а утром едва солнце поднялось из рассветной дымки были уже в окрестностях лагеря царственного лиса айк эо и я поднялись на вершину холма откуда лагерь хорошо просматривался не больше трёх сот он пробурчал бывший начальник стражи окинув шатры и расположившихся по периметру дозорных опытным взглядом «Только скрытно не подойдешь, а значит, нас заметят будут потери». «Не подойдешь», — согласился я. А потом кое-что вспомнил. «Слушай, Айк, ты же вроде умеешь туман вызывать». Айк поглядел на меня с опаской, потом тряхнул головой и ответил. «Не умею, но попробую». «Отлично», — объявил Минар. «Нам нужно любое преимущество». Я хлопнул друга по плечу и шепнул. «Столько скрытно не подойдешь, а значит, нас заметят будут потери». Начинай. Айк посмотрел по сторонам, потом закрыл глаза, скулы его напряглись, на лбу появились морщины. Создать туман оказалось намного сложнее, чем работать с уже имеющимся, но это всегда так в магии: взять под контроль готовую форму, насыщенную энергией, всегда легче, чем творить её с нуля, вдыхать в неё жизнь. Здесь же под руками Мои его друга были только воздух и вода, и предстояло создать их смесь. Подул ветерок, стало холоднее, лёгкая дымка заклубилась над озером. За спиной в лесу воины Даары сосредотачивались, готовились к броску, разбивались на отряды, чтобы атаковать лагерь сразу с нескольких сторон, но я не обращал на это внимания, я следил за Айком. Туман над озером загустел, скрыв от нас дальний берег, словно над водной гладью повесили полотнище из грубой дерюги. А затем пополз, неспешно двинулся в сторону лагеря, как неторопливое могущественное чудовище. Из его бесформенной туши высовывались длинные лапы, усики и щупальца, словно ощупывали дорогу. Я ощутил на лице влажное дуновение, мой друг застонал, напрягая силы, подтаскивая облако ближе. А когда он открыл глаза, утро исчезло, поглощённое серой бесформенной мглой. Мы стояли посреди густого марева, и я мог различить лишь силуэты друзей. "Получилось", шипнул Арк. Я поддержал его кивком. Рядом объявился молодой дар, торжественный и мрачный. Великий прорицатель объявил атаку. «Как без нас?» – удивился и явно расстроился Эйо. «Если желаете присоединиться, то вам нужно выступать не мешкая», – ответил Даар. «Конечно желаем», – воскликнул рыжий вояка, вытаскивая меч. Вместе с посланцем мы спустились с холма и оказались в одном из отрядов, что направлялся в сторону лагеря. Даары двигались очень тихо, лишь трава шелестела под их легкими ногами, Но и этот звук наверняка глушил туман. Так что для часового, совсем молодого парня, наше появление стало полной неожиданностью. Он лишь разинул рот, но вскрикнуть, поднять тревогу не успел, поскольку один из даров дёрнул рукой, и заточенный по краям диск из полированной стали покинул его ладонь и отправился в полёт. Причём метнулся он сначала куда-то в сторону, но затем повернул и вонзился воину прямо в горло. Клынула кровь, и часовой повалился на бок, брякнуло выпавшее из кулака копье. — Что там у тебя, Санни? — спросил басистый голос из тумана, и в нем показалась грузная фигура. Второй диск отправился за первым, но нового вояку спас то ли опыт, то ли чутье на опасность. Он сумел пригнуться в последний момент, и даарский диск лишь со скрежетом вспорол в верхушку его металлического шлема. «Тревога! Враги!» — завопил басистый, удирая в припрыжку. Но похожие крики уже несли со всех сторон, а кое-откуда долетал и лязг стали. Немешкая мы рванулись вперед и почти тут же напоролись на группу спешивших нам навстречу воинов. Предводитель их, рыцарь в тяжелых доспехах, попытался разделаться со мной одним ударом, но я легко отразил нападение. Атаковал сам и даже обошел защиту, Но лишь попал в сердито зазвеневший наплечник. Противник был настроен решительно и отказываться от намерения меня убить не собирался. Своим клинком он махал с такой лёгкостью, словно тот не весил ничего, и я никак не мог подобрать момент для удара. А потом неожиданно враг оступился. Я сделал выпад, нанёс резкий удар, и меч мой проскочил в щель между сучленениями доспехов ниже шеи. Рыцарь захрипел, По пластинам его на грудника потекла кровь, он застонал и опустился на колени. Смотреть, что с ним будет потом, я не стал, я уже бежал дальше. На пути появилась группа лучников. Я замер, но очень быстро понял, что в тумане тетивы отсыревают мгновенно, а вот диском в руках дааров влага не мешает. Из пелены вылетели смертоносные орудия — Пять человек остались лежать на земле, а я метнулся к шатрам. Прямо на меня выскочил всадник на испуганно хропящем коне, но поскольку он явно собирался убирать, а не сражаться, я просто отступил в сторону, давая ему дорогу. Перед самым большим шатром я оказался в тот момент, когда из него выскочил сир Леор Бургуньонский. Царственный лис успел нацепить панцирь, на вот шлем, украшенный рыжим хвостом и остроконечной мордочкой зверя, давшего прозвище благородному сеньору был у него в руке. "Негодяй!" завопил Айк из-за моей спины и не дожидаясь ответа, бросился на Норденского полководца. Два стражника пытались перехватить друга, но им пришлось отвлечься на дааров. Зазвенели клинки. Царственный лис не сыграл труса, хоть он и был интриган и жестокий бессердечный подлец, но при этом никогда не боялся открытой схватки. Сир Леор Изящным движением выхватил меч и нацелился на моего друга. Айк, полной решимости отомстить за Элсона, налетел, как ураган. Царственный лис натиск выдержал и сам перешел в контрнаступление. У Дар и на кольчуге Айка, что защищало его предплечье, появилась свежая зарубка. Покончив со стражами, Дар и я двинулись на лиса. «Все на одного?» — спросил тот, оглядываясь с призрительной небрежностью. «Очень по-благородному». «Не тебе говорить о благородстве», — ответил ему Айк. «Солдаты! Ко мне!» — закричал сир Леор, надеясь привлечь внимание кого-либо из своих подчиненных, которых вокруг было много. Но все они, похоже, оказались заняты либо сражением за свою жизнь, либо попытками удрать, и никто не явился на зов командира. Айк вновь ринулся в атаку, размахивая мечом с новой силой. Столкновение другое. И вот уже царственный лис вынужден отступить, и на лице его возникла тень тревоги. Сир Леор замахнулся для очередного выпада, но сделать его не успел. Айк оказался быстрее, и клинок его меча Ванзиуса вплоть точно над нагрудником роскошного доспеха, туда, где шея была ничем не защищена. Царственный лис захрипел, Сначала упал на одно колено, затем и вовсе повалился лицом вперёд, разбросав руки. Так умер один из самых перспективных и дерзких членов королевского двора Норденей, который устроил массу неприятностей и нам, и Сиру Джаму. Тем временем туман над лагерем начал рассеиваться, но он был уже и не нужен. Разгром оказался полным. Неожиданные атаки, да ещё и впервые в жизни столкнувшиеся с дарами войны нарденеи, частью пали, частью разбежались, бросив оружие и доспехи, а частью сдались в плен. Мы же отправились к берегу, туда, где находился Элсон. Он встретил нас неизменной ухмылкой, что напомнила мне о том дне, когда мы освободили его из плена в городе Пуле. Когда он, правда, мог похвастаться роскошной шевелюрой, от которой сейчас не осталось и следа, тело Южанина покрывали синяки, он сидел в кандалах, но вид у него был совсем не жалкий, а даже воинственный. "Я знал, что вы не забудете про старого вояку", сказал он, звякая цепями. Только вот не ждал, что такой толпой: "Надоели мне эти украшения, ужасно, снимите". Кандалы слетели мгновенно, Передеев недавних узников в чистую одежду, мы двинулись прочь. Пленников оставили там же в лагере, и о том, чтобы ловить их попрятавшихся по зарослям товарищей, даже и не пообеспокоились. Теперь, лишившись своего предводителя Нардян со стали не опасны. Наверняка едва собравшись, они покинут эти негостеприимные земли и двинутся домой на запад. Дорамдиры мы добрались без каких-либо серьёзных трудностей. У двери в подземный ход нас встретил Ажье. Безмолвная процессия лиловокожих воинов двинулась по широкому тоннелю, и вскоре мы уже были среди зданий, так похожих на те, что высились в подземной твердыне Рахвордрасра. Встретивший нас серджам обрадовался и приказал готовить праздник в честь прибытия новых союзников. Из подвалов выкатили тщательно оберегаемые бочки с вином, Над огромными кострами завертелись целые бычьи туши. "Друзья", сказал сержант, поднимая большой золотой кубок с вычиканными на его боках виноградными листьями и плодами. "Радостный день у нас сегодня. Такой, каких давно не было. Веселимся же". И все мы подняли наши бокалы и присоединились к его тосту, даже серьёзный и мрачный Иминар. Да Сейчас время праздновать воссоединение и ликовать. А о том, как лучше использовать подкрепление и противостоять ОТ с генералом Арнава, мы подумаем завтра.